«А глупые и торопливые сами виноваты». И вот радуга плавала-плавала веками до тех пор, пока не затащила её в страшный водоворот. Этому делу, конечно, способствовал мироед. Он прикинул, что на сухую ему мир нипочем не проглотить. Вот мироед и решил маленько замочить его.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 а возведенный город несть градом, в знак того, что нет на земле града, подобного ему. Плодились Адамычи быстро, а межи оставались прежними. Самые смелые сбивались в ватаги, уходили из несть-града искать себе иные угодья, и так потихоньку снова заселили весь обезлюдевший был мир. Устал быть, всякий пришелец приходился им родственником.